Глава 18. Андрей. «Здравствуй, Андрей!» — улыбается Яна, когда мы останавливаемся друг напротив друга. «Путь мы проделали поровну. Она отделилась от своей компании, а я пошел навстречу. Вроде видела твое имя в листе спикеров и все равно удивилась. «Тогда можешь представить, каково мне. Я-то твоего имени нигде не видел. Ну, вообще меня здесь и не должно было быть». Яна пожимает тонкими плечами и задорно нащурится Решилась буквально дня два назад, когда маркетолог не смог полететь. Дима, она делает легкий кивок головой назад, намекая на своего зализанного спутника, предложил мне его сопровождать. И я, разумеется, согласилась. Но кто бы отказался? Это же Лондон, в конце концов. Третий мой любимый город, после Москвы, разумеется. Я слушаю ее и невольно впитываю изменения в ее внешности и поведении. Выглядит немного повзрослевшей, возможно, из-за макияжа, уверенной и довольной жизнью. И я вновь испытываю странное чувство, гордость за ее утонченную красоту и самодостаточность, которая есть в ней. Невзирая на молодость, восхищение ее зрелостью, ни обид, ни упрека нет в ее глазах. Разговаривает непринужденно и спокойно, шутит, излучает такую доброжелательность, что я готов подолгу с ней стоять. Говорить самому желание не возникает. Есть желание слушать ее. я не я долгое время намеренно ничего не узнавал, но сейчас, когда мы встретились, хочется и побольше. А как у тебя дела, Андрей? Все хорошо. Клуб работает, метелица тоже. А про открытие хлеб и соли ты и сама знаешь от отца. Не только знаю, но и хожу. Тон Яны становится шутливо-кокетливым. Это недалеко от моей работы, и я иногда выбираюсь на обед. В газ инвестия плохо кормят? Ну, знаешь, надоели эти магаданские креветки и камчатские крабы. Выражение ее лица становится заносчивым, но через секунду она сдается и начинает смеяться. Я тоже позволяю себе засмеяться, но не над шуткой, а потому что ее смех заразителен. Жениться не собираешься, кстати? Нет, не собираюсь. Много лет не женился. Почему что-то должно измениться сейчас? Может быть, тебе наконец встретилась правильная женщина? Повисает пауза. Яна смотрит на меня. Я смотрю на нее. Пока думаю о том, каковы шансы, что она меня отпустила. Я понимаю, что эгоистично не хочу, чтобы она отпускала, но если и так, я за нее рад. Не за себя, а именно за нее, потому что девочка Яна достойна быть счастливой. Вот настолько она меня сразила. Я желаю ей счастья. Каким бы оно ни было в ее представлении. Ян... «Хочу тебя кое с кем познакомить». Прилизанный возникают из-за ее спины и, собственнически кладет руку на талию. Словно не разглядывал меня издалека все это время. Делает удивленное лицо и вытягивает вперед свободную ладонь. «А вы Андрей, правильно? Интерред?» «Смолен Андрей Вячеславович». Пожимаю ему руку в ответ и вновь смотрю на Яну. «Нет, она не с ним. Его лапище на ее талии скорее ей мешает». Она ничем это не выдает. По-прежнему улыбается и стоит непринужденно. Но я все равно это знаю. Дмитрий Оленичев, начальник маркетинговой службы «Газинвест», нарочито четко и громко представляется прилизанной. Он совершенно точно мне не нравится, и дело вовсе не в ревности, а в том, что он не подходит ей, а подойти уж очень хочет. И во мне видит опасность, потому хороходится чинами и ладонь жмет, старательно применяя силу. За годы я научился чувствовать мужское приветствие. По нему много чего можно сказать о собеседнике. А Леничев — это как его ладонь, старается выглядеть жестким, а на деле — поролон. — Здравствуйте. Подошедший Инга встает по правую руку от меня и, широко улыбнувшись компанией, наклоняется ко мне ближе. — Меня тут в разговоре с Сергановым классная идея посетила. — Расскажешь позже? Это Инга Кравцова. Я смотрю на Яну, которая застывшей на губах улыбкой разглядывает нас. Директор хлеб и соль. Инга, это Яна Галич, дочь моего партнера. Судя по взлетевшим бровям, Кравцова такому совпадению удивлена. Но вида не подаёт и приветствует Яну. Та улыбкой и кивком здоровается в ответ. Очень приятно, Инга. Прилизанная остается за бортом диалога. Этого его понтовитая душа, очевидно, выдержать не может, и он тянет Яну в сторону. «Ну что, пойдем?» Денис Александрович как раз освободился. Они уходят, а Инга начинает оживленно рассказывать о кулинарных мастер-классах, которые можно проводить раз в месяц в одной из точек на Арбате. Я слушаю ее, а перед глазами нестираемыми субтитрами умаячит один и тот же вопрос. «Счастлива ли она? Точно ли счастлива?» Кирилл Федоров сам ко мне подходит, и мы, вооружившись стаканами с виски, целый час обсуждаем его гостиничный бизнес. Приятно иногда не говорить о своем, а послушать человека с позитивным опытом, тем более, что рода наших занятий в чем то пересекаются. Я организую питание и досуг, а Федоров отдых. Секрет раскроешь свой? Правда, что ты матрасы эксклюзивно у немцев заказываешь? Не от первого человека слышу, что в твоих номерах спишь как убитый. Кирил отхлебывает виски и смеется. Правда, Андрей Вячеславович, но контакт, извиняй, не дам. Куда мне матрасы? На стуле в кафе стелить? Ты, парень шострый, кто тебя знает? Может, через год тебя в гостиничный бизнес понесет? Да вроде не планировал, ладно. Я возвращаю пустой стакан проходящему официанту и протягиваю руку для пожатия. Пойду я еще пару людей поприветствую, и в гостиницу поеду. Давай, Андрей, на форуме увидимся. Расставшись с Кириллом, я оглядываю зал, ища Бирюкова, директора сети новых тематических кафе в Питере. Не знал, что он тоже будет здесь, а потому шанс обсудить рентабельность его проекта упустить не могу. И пусть славу я уже нашел, но глаза сами продолжают поиск, пока наконец не видят ее. Яна на удивление стоит одна, хотя от желающих с ней побеседовать до этого момента не было отбоя. Как я и сказал, не заметить ее невозможно. «Ноги сами идут к ней, и по пути я решаю, что Бирюков и деловые вопросы подождут. В течение часа я уйду, и неизвестно, когда снова ее увижу. В Лондоне пробуду еще пару дней, но совсем не факт, что мы встретимся». Решил не упускать момент, пока ты осталась одна, и подойти попрощаться. Коснувшись локти, обхожу ее со спины. Яна от неожиданности вздрагивает и, встретившись со мной глазами, начинает улыбаться и сейчас я вижу, что улыбка у нее тоже особенная. Смотришь на нее и действительно веришь, что она рада тебя видеть. «Здесь, кажется, неформальная автопати, в 41 намечается. Не поедешь?» «Кирилл мне о нем сказал, но я уже точно решил, что пропущу. Мне клубы и метелицы в Москве хватает, чтобы еще в Лондоне на танцующие толпы смотреть и музыку перекрикивать. Нет, а ты?» Я наморщит нос и отрицательно мотает головой, не оставляя ни тени сомнения в своем ответе и в том, что причина отказа точно не я. «Дима зовет, но я не хочу. Он уже, наверное, не рад, что меня взял с собой. Скучный помощник юриста, не любящий тусовки». «Не скучная она, просто насверстнет своих не похожая, и это огромный ее плюс. И то, что прилизанный не рад, вранье». Появится у него еще одна возможность с ней куда-то полететь полетит, исходя восторгом и слюнями, чтобы дальше понтоваться или безить Только не по зубам ему девочка Яна. Извините, раздается незнакомый голос сзади. Глаза Яны удивленно расширяются, и обернувшись, я вижу плюгавого парня в белой рубашке с увесистой камерой в руках. Можно снимок с вашей спутницей для сайта Форма? Андрей Вячеславович? Позировать для фотографий я ненавижу, и первый мой порыв отказаться. Меня и на выступлении наснимали так, что в глазах еще час ребила. Я не его спутница, негромко произносит Яна, отшагивает в сторону, отчего на лице парня мелькает недоумение. Мы просто. Девушку зовут Яна Галич. Перебиваю ее. Можешь сфотографировать, при условии, что будет написано, не крутой спикер и бизнесмен со спутницей. А крутой спикер и бизнесмен с Яной Галич. Напишем. Не моргнув глазом, соглашается парень и направляет на нас камеру. Я оборачиваюсь, Яна стоит немного позади и выглядит растерянной. Ян, если не хочешь, можем не фотографироваться. Да нет, нет. Словно опомнившись, она продвигается ближе. Давай, конечно. Ее локоть задевает рукав моего смокинга. От волос пахнет все той же белой розой, Я мысленно усмехаюсь, потому что испытываю приступ ностальгии. Так она впервые подсела ко мне в метелице. Задела бедром и локтем. И пахла от нее так же. Правда, тогда я чувствовал раздражение, а сейчас его не чувствую. Есть нечто, напоминающее предвкушение того, что я ее коснусь. Я кладу руки ей на талию, через плотный материал невозможно ощутить рельеф ее спины. Но я все равно его ощущаю. Его доигрывает моя память, и вопреки тому, что на нас направлена камера, член неумолимо твердит Несколько слепящих вспышек, и парень, сунувшись носом в камеру, удовлетворенно демонстрирует большие пальцы. «Можно посмотреть?» — тихо просит Яна. Тот, расплывшись в улыбке, торопливо кивает и, подойдя к ней, разворачивает камеру экраном. Я тоже не удерживаюсь и заглядываю. Хороший снимок. На себя я смотрю мельком. Стоика не видно. Уже отлично. Оцениваю Яну. Приподнятые, в улыбке губы, изгибы ключиц и горделивую осанку. Да, определённо хороший снимок. Ты где остановилась? Спрашиваю, когда фотограф уходит. В риц Яна тяжело вздыхает и делает шутливо виноватую гримасу. Я же в газ работаю, ты же понимаешь. В моем отеле остановилась. Хотя чему я еще удивляюсь? Она ведь и в Лондон прилетела именно тогда, когда я нахожусь здесь. Я тоже там остановился? Удерживаю ее взгляд. В течение часа поеду обратно. Если хочешь, отвезу. И пусть я говорю это без задней мысли, но ловлю себя на том, что ее ответа все равно жду. Спасибо, Андрей. Яна улыбается только сейчас, ее улыбка тихая и почти незаметная. Но я, наверное, побуду тут еще. Диму нехорошо оставлять одного. Конечно. Было приятно увидеть тебя, Ян. И рад, что все хорошо. Я ухожу на поиски Бирюкова, и пока ищу в гулящей толпе его угловатое лицо, думаю о том, что девочка Яна все же сделала это. Переступила. Все, как я и хотел. Надо радоваться за нее. Я вроде бы радуюсь, но что-то жгучее и горячее с каждым шагом скребет в груди все сильнее. Мучает чувство собственности? Нет, ни черта. Никогда им не страдал. И к Диме, к этому, которого Яна осталась ждать, я ревности не испытываю. Ревность для неуверенных в себе слабаков, а я в себе уверен. Каждая возможная причина отметается одна за другой доводами разума, но этого ничего не меняет. Вскрывшийся пятак все продолжает ныть.